Вздохнув, согласился с Слушкиным. Жди. Он кое-как довёл урок до конца и на перемене пошёл к завучу отпрашиваться. Заводу управления, как всегда, поражало ничем неистребимым ощущением послеобеденного покоя. На лестничных площадках пахло сигаретным дымом, в коридорах на паркете лежали солнечные квадраты. Слушкин заглянул в конструкторское бюро, и по его просьбе кто-то привычно крикнул в лабиринты кульманов: "Рунёва, к тебе жених". Саша выглянула, неожиданно жизнерадостная, и попросила: "Витичка, подожди немножко, я тут линию доведу". Слушкин покорно отправился на лестницу, раскрыл форточку, закурил.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 Мы с тобой как потерпевшие кораблекрушения вдвоём на необитаемом острове. Ты недавно видел Буткина? осторожно спросил Слушкин. Саша кивнула и молча подолась к нему. Слушкин нежно обнял её и провёл рукой по волосам. Сашенька раньше никогда не позволяла ничего подобного, если был риск попасться кому-нибудь на глаза. Буткин сказал мне, что у него со мной всё кончено и чтобы я его больше не доставала. И ещё рассказал про Надю. Слушкин задумчиво хмыкнул. Саша пристально глядела в окно на блещущий затон, на теплоход у док-баркадера, на ясную камскую даль. Господи, как я устала, как я измучилась, жалобно прошептала Саша.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 С ним только спать очень хорошо, потому что он исключительно сильный кабель. А больше с ним делать нечего. Я ведь, как ты мне советовала, его использовала только в качестве клина, которым другой клин вышибают. Да вот всё равно ничего не вышибло. У Служкина лицо сделалось таким же, как у Завуча в Учихе, когда он отпрашивался с урока, но у Сашеньки этого не видело. Как же ты, Витя, дальше жить собираешься? участливо спросила Анна. Служкин неопределённо мохнул бровями. "Горе как море", сказал он. "Да случай был, мужик на соломинке переплыл". "А знаешь, Витя, тяжело вздохнув, призналась Сашенька, я почему-то всегда ожидала от Нади нечто подобное. Буткин, ладно, он что, самец? А Надя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 Выглянула какая-то тётка. "Рунёва, хватит обниматься, дело ждёт", крикнула она. "Сейчас иду", ответила Саша, не оглядываясь и не делая попытки высвободиться из рук Служкина. Тётка захлопнула дверь, и Саша вдруг горячо зашептала: "Витенька, я очень-очень хочу, чтобы ты пришёл сегодня ко мне. Отпросись, соври, убеги. Ну приходи на всю ночь до утра. Я умру сегодня без тебя, Витенька".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 Сложкин лежал по-прежнему. Ты чего в постель залез, не раздеваясь? спросила Надя. Я заболел, ответил из-под одеяла Сложкин. Ещё спустя час он вылез и набрал на телефоне номер Ветки. Алло, быстро отозвалась Ветка. Будьте добры, колесникову к телефону чужим, хриплым голосом попросил Сложкин, и вскоре услышал солидное милицейское откашливание.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 Блин, классно. Ну спасибо, Митёк, что позвонил. Спасибо. Да не за что, ответил Слушкин и повесил трубку.